Глава третья. Совет Либеру. Всматриваясь в темноту, мы шаг за шагом опускались все ниже. Если у входа в тоннель лишь слегка пахло сыростью, то сейчас, спустя лишь минуту, снизу отчетливо тянуло гнилостным запахом. Точно так же воняло в логове тех самых тварей, из-за которых мы с Вархом, Лунем и Сионом провалились в катакомбы. Источник вони обнаружился совсем скоро. Твари смогли каким-то образом сделать в одной из стен множество отверстий и, похоже, организовали себе настоящее логово за каменным укрытием. Правда, сейчас от них остались лишь мертвые тела в количестве семи штук. Видимо, Рил прикончил их всех во время разведывательной прогулки. «Вот что убивало наших братьев и сестер!» — прошептал Корт, направив фонарь на груды обглоданных костей и испорченного снаряжения, валяющихся вдоль стен. «Смотри, сколько здесь оружия!» Непригодно к использованию», — ответил я, потому как видел намного лучше Тана. «Смотри, все ядра выгрызли из рукоятей!» привлек наше внимание зверь. Он с настороженностью смотрел на бетонную стену, за которой укрывались твари. «Что там?» Я сосредоточился на отверстиях, и в этот момент из логова наружу полезли змееныши. «Ну, конечно, стоило раньше догадаться. Взрослых мы уничтожили, а молодняк...» «К бою!» Там потянул из ножен меч, отступая к противоположной стене, но тут же остановился. Противник совсем не внушал уважения. Мелкие создания, по 30-40 сантиметров длиной, неуклюжие, словно сонные. Единственное, что напрягало, их было много, десятки, если не сотни. Ру! рявкнул черный охотник, и змейки разом приуныли и начали сбиваться в кучу, совсем забыв о своих планах атаковать. Рил одним движением ощутился возле быстро формирующегося змеиного клубка, и полоснул их своими когтями. Я впервые увидел, насколько они длинны у моего питомца. Исине черные, по 5-6 сантиметров, не меньше. Неудивительно, что он одним ударом смог отделить голову львиану. Не желая мешать зверю развлекаться, я зашел сбоку и принялся бить одиночных тварей, на которых не подействовал рык охотника. Интересно, это его боевая магия или просто древние инстинкты повлияли на змей при рыке более грозного хищника? Справились быстро за одну-две минуты, уничтожив более сотни особей. Увы, но все они были нулевого ранга и не дали мне единиц Либеру. Зато оказались съедобными, во всяком случае для Рилла. Он с удовольствием сожрал несколько штук, пока я очистил от крови и останков сначала свое копье, а затем и клинок корта. — У тебя славный зверь! — тяжело дыша сообщил мне воин, прислонившись спиной к стене. Ему это пустяковое столкновение далось непросто. «Как он подчинился тебе?» «У меня талант», — ответил я, протягивая меч Тану. «Мой наставник говорил, что мне нужно быть погонщиком или питоводом. «Повезло», — воин взял рукоять обратным хватом и, поморщившись, убрал клинок в ножны. «Да и вообще ты весьма ловок и смел для первогодка». «Я уже побывал в руинах, будучи учеником, и повидал всякого. Да и наставником у меня был кот Тан Александр. Слышал о таком?» «Да кто ж не слышал!» Корт принял из моих рук фляжку и сделал пару глотков. «Благодарю. У тебя вода почему-то вкуснее». Ф «Пошли дальше, Конме!» Усмехнулся я, поправляя на его груди фонарь. «Похоже, мы прошли самое опасное место. Дальше будет полегче. Жаль только, что и носы сразу догадаются, где мы, как только доберутся до логова змей». змеи грызов», — поправил меня Тан. Матэ, ты что, не изучал бестиарий?» Этих тварей должны еще во время ученичества знать все орденцы. Как-то так вышло, что мне не до учебы было. Ладно, хватит болтать, надо идти. Останки продолжали попадаться на протяжении еще метров ста, и больше. Видимо, яд твари не на всех действовал мгновенно. Увы, но результат был все равно один, обглоданные кое-где погрызанные кости. Зато дальше тоннель оказался чист, да и вонь резко исчезла, сменившись на запах сырости и плесени. А еще через сотню метров мы очутились на первом перекрестке. «Куда дальше, Конне?» — обратился я к воину, потому как Рил, все это время идущий впереди, остановился и, повернувшись ко мне, вопросительно рыкнул. «Да кто ж его знает?» — устало произнес Корт. Ему каждый шаг давался с трудом, хотя я ожидал, что лекарства и целебные действия воды окажут на раненого гораздо лучший эффект. Тот же Александр, когда я помогал ему выбраться из руин, тоже серьезно пострадал, но двигался при этом немного бодрее. «Хотя бы общее направление», — уточнил я, начиная раздражаться. «Вроде и в ту сторону, но я не уверен», — указал Тан направо. «Может, надо еще глубже спуститься? И носы не любят катакомбы». «У меня насчет небожителей и другое мнение». Усмехнувшись, я подошел к Рилу и почесал его за ухом. «Что скажешь, охотник?» «Фуф», — отозвался зверь. Он явно был недоволен, что приходится спускаться глубоко под землю. Спускаемся дальше, у нас нет иного выбора. Принял я решение. Некоторое время в запасе имеется, а если не найдем внизу надежного укрытия, вернемся к развилке. Спуск продолжился. Одна сотня шагов, другая. По моим подсчетам, мы уже спустились под землю на добрые полсотни метров. Мы сейчас находились ниже железной паутины, а спуск все еще не закончился. Вряд ли кто-то будет просто так копать столь глубокий тоннель. Слишком трудоемкое занятие. Впрочем, если в конце тоннеля и было что-то ценное, его, скорее всего, уже давно растащили орденцы или небожители. Странно, что в Ордене не рассказывали о столь примечательных объектах руин. Конме, корт ты точно ничего не знаешь про этот тоннель, кроме того, что в нем пропадают целые боевые звезды Ордена? Может, еще что-то слышал?» «Нет, больше ничего. Вообще, мы часто спускаемся в подземелья, и бывают разные случаи». Часто из рискнувших обследовать катакомбы не выживает никто. Порой собираются два, а то и три десятка братьев и сестер под предводительством опытного Котана, иногда Кона. Таким отрядом почти любое подземелье зачистить от тварей можно. «Хррр!» — рыкнул Рил, предупреждая об опасности. Мы с Таном тут же притихли, замерев на месте и вглядываясь вперед. Однако опасность исходила совсем с другой стороны. Позади и сверху раздалась серия звуков, очень похожих на выстрелы из энергетических ружей и носов. Видимо, враг нас вычислил. «Прил, можешь стать невидимым и быстро осмотреть дорогу вниз?» — спросил я. «Фрррр!» — ответил зверь и даже помотал головой. «Тогда нужно ускориться всем нам. Конме, ты сможешь?» «Нет. И так в глазах периодически темнеет от слабости. Ладно, продолжаем спускаться». «Главное, чтобы небожители не загнали сюда какую-нибудь сильную тварь, которая сожрет нас и не подавится. Давай помогу, Конме!» Я поднырнул под руку Тану, и дальше мы зашагали чуть бодрее. Спуск закончился тупиком. Просто через полторы сотни шагов свет фонаря выхватил неровную стену, перекрывавшую проход. Будь у нас хороший, мощный источник света, мы бы гораздо раньше поняли, что дальше пути нет. Или есть? «Подождите тут!» Попросил я, после чего помог Корту прислониться к стене, а сам двинулся вперед. Рил последовал за мной, но послушался моего жеста и остановился, усевшись на пол. Я не прогадал. Когда до стены, перекрывшей тупик, оставалось метров пять, на ней полыхнули узоры. Точные копии тех, что я видел на кубе. Те самые, открывшие мне особый доступ. Нахмурившись, сделал вперед еще два шага и замер. Перед глазами вспыхнуло сообщение от Либеро. Кандидат номер два. Желаешь войти в зал Совета Либера? Да, нет. В голове мгновенно созрел план, которому я незамедлительно последовал. Не делая выбора, развернулся и быстро пошел назад, на ходу сообщив Тану. Тупик. Возвращаемся до развилки и сворачиваем налево. Надеюсь, успеем. Я помог воину закинуть здоровую руку себе на шею, и мы двинулись назад, вверх. Рил, выждав несколько секунд, двинулся следом. Подъем тут же дал знать, насколько Корт слаб. Десяток шагов его дыхание участилось. Еще десять, и Орденец стал дышать столь тяжко, словно пробежал большую дистанцию. «Потерпи, как только свернем, полегче станет», — сказал я, буквально удерживая Танна на своих плечах. «Брось меня! Фух, уходи один!» Тяжело вздохнув, предложил Корт. «Нет», — ответил я вслух, а про себя добавил. «Брошу, но не сейчас». Я уже все распланировал, только не спешил делиться своими мыслями с союзником. Ему они точно не понравятся. Едва мы выбрались на перекресток, я тут же потянул тана за собой влево. Воин настолько вымотался, что уже не дышал, хрипел. И, разумеется, совсем не ожидал от меня ударов в шею стрелой хаоса. Бил вплотную, с расстояния в ладонь, и корт просто не мог защититься. Он лишь схлипнул и начал заваливаться на бок. «Готов». «Прости, но ты видел мое лицо и звание, а и носом достаточно посадить тебе тенику, чтобы ты рассказал им все, что знаешь, и тогда они будут знать, кого ищут». Склонившись над убитым, я снял с него фонарь, навесил на себя и, развернувшись, двинулся назад. Рил, проводив меня удивленным взглядом, обнюхал труп, после чего двинулся следом. «Отвлекающий маневр!» — все же удосужился пояснить я. А Тан, он для нас обуза, от которой одни проблемы». Спасая его, погибнем все! Одобрительно прорычал зверь и тут же добавил вопросительно! В тупик возвращаемся. Очень надеюсь, что тебя тоже пропустят внутрь. Когда спустились к концу туннеля, от выхода уже отчетливо слышались голоса и носов. Похоже, они уже прикончили всех тварей, которых загнали сюда, и сейчас их тормозила лишь осторожность. Нам же следовало поспешить. Поэтому я, едва высветилась надпись с предложением посетить совет, тут же согласился. Ожидал, что стена раздвинется, но на этот раз объект Либера проявил себя иначе. Стена просто истаяла перед нами, открыв проход в довольно большое круглое помещение. Стены из грубо обработанного камня, низко нависающий потолок и десяток магических светильников, работающих на минимальном режиме и едва разгоняющих тьму. — Ну что, входи! — приказал я охотнику. Дождавшись, когда зверь окажется внутри, шагнул следом. Едва пересек незримую черту, как стена за моей спиной вернулась на место, отрезая нас от туннеля вместе с голосами небожителей. А еще через мгновение все изменилось. Зал подернулся пеленой, а может, это мое зрение изменилось. Но светильники, неровные стены, все это исчезло. Вместо них я очутился в хорошо освещенном помещении с куполообразным потолком из прозрачного материала. Вверху виднелось небо, плывущие облака, и они не имели никакого отношения к пустоши. Но главное, что привлекало внимание, — это невысокие до пояса трибуны, расположившиеся вдоль стены по кругу. За некоторыми было пусто, за другими располагались слегка размытые человекообразные тени. Но имелись и люди, аж двое. В годах оба уже седые, и у каждого знаки отличия ордена Либера, ранее мне не встречавшиеся. «Герконы?» Перед глазами вспыхнула надпись. «Кандидат номер два. Желаешь сохранить инкогнито?» «Да, нет». «Да», — произнес я и осмотрелся в поисках Рилла. Увы, того нигде не было. «Я смотрю, наше общество пополнилось еще одним достойным воином Либеро. произнес один из двух седых орденцев, стоявших как раз напротив меня. «Неизвестный брат или сестра, может, откроешь свое лицо? Здесь все свои». — Рад, Всеволод. Зачем ты сходу давишь на нежестоящего? Пусть освоится, поймет, куда он попал, послушает, чем мы тут занимаемся. А уж после решит, открывать свою личность или остаться в неизвестности. — Да кроме нас двоих, еще Геркон Сифет не постеснялся открыться сразу. И тот кон, что погиб месяц назад. Забыл, как его имя. Ну, две трети попавших в Советы за свои осторожности до сих пор могут только голосовать за и против». Не имею возможности высказаться. Кстати, нас уже 16 присутствующих здесь. Может, обсудим предложение Геркона Зикса? Нет, рано еще. Да и у меня тут тревожные новости поступили, будто ликвидаторы из Третьей крепости обнаружили убитым. С посланием от его ученика, что их преследуют и носы, может поднять воинов? В последнее время наш враг стал проявлять слишком много активности. Пора надавать им по наглой роже. «Предлагаю перейти в приватный режим», — ответил второй седой, и в следующий миг оба исчезли. Я же, вслушиваясь в разговор двух орденцев высокого ранга, настолько проникся, что только сейчас заметил, что перед глазами висит текстовое сообщение. «Кандидат номер два. В режиме инкогнито ты имеешь право участвовать в голосовании, но тебе запрещено вносить предложение по работе Либеру на планете Артея. Получено достижение. Один из совета». Награда — 500 единиц Либеро. Для выхода из зала совета Либеро достаточно отдать голосовую команду «Выйти из режима голосования». После подтвердить выбор. «Выйти из режима голосования», — тут же произнес я, дождавшись, когда перед глазами вспыхнет предложение, добавил «Да». И вновь неровные стены, тусклые светильники и мечущийся по помещению черный охотник. Увидев меня, зверь рыкнул с возмущением, мол, «Ты что, меня бросил здесь?» «Успокойся, а то чужаки за стеной услышат», — ответил я питомцу. «Подожди, сейчас мы обойдем помещение по кругу и, возможно, найдем другой выход. Или выждем некоторое время и вернемся обратным путем. Два дня мы свободно продержимся здесь, без какого-либо ущерба для здоровья. Может и дольше, но тогда выйдем на поверхность ослабленной, а это плохо». Роу! согласился Рил. «Ну, значит, пошли». Улыбнулся я и, осмотрев стену за спиной, убедившись в наличии светящегося символа, двинулся по кругу, высматривая что-нибудь похожее. Выход был лишь один. Но это внезапно стало не столь важно, ведь я нашел кое-что иное, заставившее меня остановиться. Склонившись, я попытался потрогать древком копья находку, в надежде, что мне померещилось. Но нет. Под ногами лежало именно то, о чем я подумал. Оружие даже не смогло прикоснуться, и вот толкнула неведомая сила. «Кто же ты, Айлин, справедливая?» – прошептали мои губы. И словно в подтверждении моим мыслям в голове прозвучал знакомый голос. «Ты не должен был это увидеть, смертный. Но раз уж так получилось, придется мне кое-что рассказать». Артея. Материк Артхань. Окрестности древних руин. Капитан Раммен. «Доклад!» – потребовал командующий. Он расположился в походном блоке повышенной защиты и получал информацию как от наблюдателей с кораблей, так и от поисковых групп. «Найдены два живых противника и один мертвый. Подземели», — доложил мастер-лейтенант Хованс. Вид офицера был ужасный, да и говорил он с большим трудом. «Похоже, его, уже раненого, покусали скальные змеи, и он не смог поставить себе противоядие. С одной рукой это очень сложно, да и аптечку орденец потерял где-то». «Живых допросили?» «К сожалению, нет». «Минуту назад к руинам подошел большой отряд орденцев, около полутора сотен воинов». «Как они так быстро среагировали?» — удивился Раммен. Операция проводится всего лишь двое с половиной суток. Их командиры в подобных ситуациях вообще не спешат. Узнали хотя бы? Эти двое чисты?» «Да, они не чужаки», — ответил Хованс. «Господин капитан, что делать с пленными?» «Отдать ли берцам, конечно, согласно договору. Мертвого тоже передайте. Не хватало еще проблем с орденом на пустом месте. Только допросите их с применением теники. Я хочу знать все. И покажите живым убитого. Может, они знают его. Кстати, как он был убит?» «Да на нем места живого не осталось. Весь изъеден какими-то мелкими тварями». «Понятно. Ладно, продолжайте поиски. Если упустим чужака, есть шанс, что мы его больше не обнаружим». «Рассказывать, на что способен жрец Айлин, вошедший в силу, не стану. Если он возьмет под контроль, сами знаете что, нам всем придется очень несладко». «Да, что там со зверем? Ему удалось внедриться к орденцам?» «Уже в крепости, господин капитан. К сожалению, мы не можем получать от него информацию, не раскрыв своего агента». «Подождем. Через неделю снимем данные. Возможно, нам повезет». Третья крепость Либера. Котан Александр. Котан Александр, ты уверен, что первогодок Алексис выжил? Сперва был уверен на сто процентов, Конме, но сейчас уже сомневаюсь. Старший воин был зол. На себя, что послушал Ливиана, на кона, продавшегося врагу, на иносов. Он смог прочесть послание Алексиса, когда они встретили Игуна, везущего труп ликвидатора, но сейчас, когда в крепость вернулся раненый Ирис, В нем уже не было уверенности, что Первогодок жив. Слуга Элину Мен и хороший воин, но в одиночку, в руинах, даже он, Котан Александр, вряд ли долго продержится. — Скажи мне, Мате, почему небожители так хотят убить тебя? — задала Геркон вопрос, смысл которого не сразу дошел до старшего воина. — Прости, мы что? — Говорю, что на себя ведут охоту и носы. Конвальх сегодня утром вернулся из форта 17 и рассказал мне интересные вещи. «Вот мне и стало интересно, зачем врагу понадобился Котан? Что скажешь?» «Конмэ, у меня нет ответа на этот вопрос», — ответил Александр с трудом, сдерживая волнение. В голове разом пронеслись десятки мыслей, и все они были тревожными. «Что ж, с этого момента посидишь под замком, подумаешь. Видишь ли, ты как кость в горле, от тебя одни проблемы ордену. Где Котан Александр, там гибнут братья и сестры. Надеюсь, ты не будешь делать глупости?» Я подчиняюсь твоей воле, Конме, кивнул старший воин. Тогда положи на стол все оружие и артефакты, приказал комендант. Тебя проводят. Милатра. Через десять минут Кутан вошел в камеру, и за ним тут же захлопнулась решетчатая дверь. Обернувшись, он встретился глазами с сестрой, тоже старшим воином. Та не скрывала презрения к Александру. Сплюнув через решетку, она произнесла: Отдыхай, любимец хаоса. Благодарю, сестра. Котан не позволил себе проявить эмоции. Дождавшись, когда конвоир уйдет, он осмотрелся и, обнаружив лежанку, двинулся к ней. Опустившись на нее, прислонился спиной к холодной каменной стене и уставился на дверь. «Да уж, Александр, вот и тебя закрыли в камере, как врага Либера». «Конме?» — раздался из-за двери знакомый голос. «Командир, неужто и тебя арестовали?» «Харт, тебя-то за что сюда?» Старший воин аж подскочил с места. «Думаю, по одной причине», — ответил воин. «То есть ни за что. Час уже сижу здесь». Александр вернулся на лежанку и обхватил голову руками. «Плохо дело. Похоже, у Геркона на Третьей крепости на руках имеется серьезный компромат на них обоих. А значит, скоро состоится суд. И одним изгнанием, скорее всего, не ограничится. Чужаков убивают».